Облом. Мальчик из трущоб, которого наряду с его братьями часто посылают к господину. Его родители не соглашаются принять отказ, и, возможно, рано или поздно их упорство окупится, и его все же примут на службу. Однако, если мальчика не взяли ни в первый, ни во второй раз, ни если на то пошло в третий раз, то даже если это случится в четвертый, мало вероятности, что работа, которую он получит, окажется для него приятной.